Глава сто с о р о к о Кошмар, ставший явью. «Я оставляю их на вас», – с улыбкой сказал Мартирус, уступая место инструктору. «Будьте уверены, после моих занятий они будут очень хорошо обучены». Мартирус и Саманта быстро скинули ответственность на массу и сразу ушли. Увидев, как их директора исчезают за дверью, все ребята облегченно вздохнули. Они надеялись, что у них наконец-то появится шанс на короткую передышку. «Приветствую всех. Меня зовут Масса, и я буду вашим инструктором по физической подготовке во время вашего пребывания на райском острове. Я бы хотел, чтобы к концу наших тренировок у нас сложились хорошие отношения, поэтому, пожалуйста, внимательно слушайте и выполняйте все мои инструкции. Я понимаю, что вы измотаны долгим дрейфом посреди океана, поэтому сегодня я даю вам выходной. Наши тренировки начнутся завтра. Место, в котором мы сейчас находимся, это зона Б, где и будет проходить большая часть ваших тренировок. Ваше общежитие находится слева, а комнаты свои вы найдете по табличкам на дверях». Хотя лицо массы оставалось бесстрастным, его голос был очень мягким, в отличие от стереотипных кричащих офицеров. «Сэр, это значит, сегодня мы свободны?» Верно, на сегодня все. Мы приступим к занятиям завтра, и я искренне надеюсь, что вы будете внимательно следить за моими инструкциями. Оба директора уже согласились, что тот, кто не пройдет физическую подготовку, сразу будет отправлен назад. Закончив свою речь, Масса развернулся и немедленно ушел. С чувством облегчения ученики разбрелись по своим комнатам. Все были крайне удивлены, когда узнали, что им не придется делить свое жилье с другими товарищами. поскольку каждому были назначены отдельные апартаменты. Они начали сомневаться, что это место действительно было таким страшным, как говорят слухи. Стоило им лечь на удобную кровать, и некоторые сразу же уснули, пока другие, такие как Карл, в о р о ч и л и с ь в постели, совершенно не чувствуя усталости. К своему удивлению он понял, что в общежитии есть даже телевизор. «Отлично! Здесь намного лучше, чем я думал!» Карл был не единственным, кто так решил. Большинство ребят также испытали восторг от такой шикарной обстановки. Они посещали друг друга и обсуждали драматические события этого дня, когда все были пропитаны морской водой и задавались вопросом, не умрут ли они от жажды. Ведь уже вечером они были одеты в свои пижамы и наслаждались чистыми и удобными кроватями. и к о р л посмотрите, что у меня есть!» Карл достал покерный набор. Многие парни, в том числе и Хуян Сюань, Радостно бросились к картам. Прошедший день был слишком напряжённым, и пара раундов в покер были просто необходимы, чтобы сбросить накопившийся стресс. В любом случае, их тренировки начнутся только завтра. Никто из девушек не захотел играть в покер, поскольку у них нашлись более важные дела, будь то пенная ванна, маска для лица и многое-многое другое. Все пытались восстановить свою кожу после долгого воздействия солнца. Мася у р у вытащила дюжину разных кремов и шампуней и вместе с Руми и Джоу Си Си активно обсуждала их функции. Девушки всегда любили косметику, и никто не способен этого изменить. Три подруги весело болтали и делились опытом использования разных продуктов. Ван Бен и Ван Дун не присоединились к всеобщему веселью и сразу ушли в свои комнаты. Ван Бене вообще никогда не интересовали развлечения, ну, кроме практики своей тактики. Ван Дун же... просто знал, что ему нужно хорошо отдохнуть перед завтрашним днём. На самом деле он хотел напомнить своим друзьям о завтрашней чудовищной подготовке, но, увидев их счастливые улыбки, решил не поднимать эту неприятную тему. Для Ван Дуна лучшим способом убить время была практика, поэтому он не стал сразу ложиться спать. Вместо этого он начал практиковать тактику клинка. Постоянно поддерживать концентрацию, оставаясь наедине с собой, Важнейшие условия для устойчивого развития тактики. На самом деле, Ху Ян с ю а н ничуть не уступал Ван Беню по части таланта или способностей, однако ему совершенно недоставало терпения, и он не мог надолго сосредоточиться на своей практике. Именно поэтому общая сила его развивалась намного медленней. Студенты из Бернау услышали шум от своих соседей и быстро выяснили, что те играют в покер. Покер считался одной из самых популярных способов развлечения – И это была единственная доступная игра на всём острове. Поэтому соседи из Бернау тоже решили присоединиться. Парни сразу разбились на две команды. Команда Эйланга против команды Бернау. Поскольку основные тренировки ещё не начались, эти д р а ч л и в ы е мальчишки, поддавшись своим гормонам, устроили полноценный турнир. Зал мужского общежития быстро наполнился хриплым смехом и криками игроков. К удивлению Ху е н Сюаня, Бест оказался не только хорошим стратегом, но и опытным игроком в покер. Как и двое товарищей из Ирланга, с а у И тоже не участвовал в покерной лихорадке. Вместо этого он тщательно записывал детали сегодняшних событий. Он сразу заметил, что они совершили множество ненужных ошибок, пока дрейфовали в океане. Если бы они просто успокоились и хорошо обдумывали свое положение, то смогли бы продержаться намного дольше. Он также проанализировал состав обеих команд. По общему уровню. Команда Бернау была сильнее, однако у них не было способного лидера. Пускай Апач был самым опытным и весьма разносторонним бойцом, но он всегда возмущался, что лидерство – это пустая трата времени. ц о И пришел к выводу, что причина склонности Апача к одиночной работе заключалась в его опыте, полученном в спецподразделении. Из-за высокого риска для жизни членов отряда обучали оставаться независимыми. Никто не хотел становиться бременем для своей команды, поэтому никто и никогда не просил товарищей о помощи и сам не оказывал никакой поддержки. На самом деле Апач уже пытался взять на себя роль лидера, однако быстро понял, что ни один из членов команды, за исключением Цао И, не стоит таких усилий. Сам Апач лежал на своей кровати и размышлял о сегодняшних событиях. Ему совершенно не понравилось мягкое отношение массы, а чрезмерно добрый жест инструктора моментально насторожил юношу. Он считал, что за этим должно таиться нечто большее, чем просто обычное знакомство. Однако о п а ч никого не предупредил о своих подозрениях, поскольку считал, что лучший способ научиться чему-то новому – испытать это на собственной шкуре. Жизнь научила его, что неудача всегда преподносит намного л у ч ш и й урок, чем успех. Конечно, при условии, что человек готов учиться на своих ошибках. о п а ч закончил свой ужин, прогнал один цикл тактики и отправился в кровать, даже не потрудившись пожелать доброй ночи своим товарищам. Сао И как раз собирался обсудить свои выводы вместе с Апачем, однако увидев, что дверь в его комнату уже закрыта, сразу понял, что тот уже лёг спать. В зале мужской общаги раз за разом раздавались новые вспышки криков и смеха. Руми была сильно измотана и уже начала клевать носом, поэтому ушла спать вскоре после Вандуна. В то же время в одной из комнат женского общежития Мася а Ору и Джоу Си Си Счастливо болтали друг с другом, совершенно забыв о времени. Несмотря на весь шум, который создавали студенты, никто не пытался их остановить. Из-за этого они почувствовали, что правила на этом острове даже мягче, чем в академии. Всем казалось, что тренировочный лагерь внезапно превратился в лагерь для туристов. Вандун быстро заснул, поскольку явно нуждался в отдыхе. Это был очень долгий день, а впереди его ждут куда более интересные тренировки. Пускай он обладал превосходной выносливостью, но все же решил, что не стоит тратить свою энергию на ненужные игры. Внезапно зону б н а к р ы л яростный рев сирены. Звук сигнала был непрерывным и оглушительным. «Внимание! Сбор в общем зале через пять минут!» Через громкоговоритель раздался холодный металлический голос. Ван Дун услышал сирену и немедленно бросился в главный зал, где увидел уже прибывших Апача и Ван Беня. Трое парней стояли посреди общего зала, не сказав друг другу ни слова. Через две минуты прибежал Сао И, а следом за ним Ма Сяору. Наконец, через четыре минуты появился инструктор Масса. а только пятеро». После чего он посмотрел на часы и начал вести обратный отсчет. «Десять, девять, восемь, семь, два, один». Ван Дон услышал серию воплей, исходящих из комнат других студентов. Карл пронзительно закричал, почувствовав, как через его тело прошел разряд электрического тока. В мгновение ока он выскочил из своей постели и уже не собирался ложиться обратно. Когда все наконец-то собрались в общем зале, их разделили на три группы. «Сэр, разве еще не слишком рано?» «Полночь уже прошла, а я вчера четко сказал вам, что мы начнем тренировки сегодня». Все были шокированы этим заявлением. Кто же мог подумать, что масса настолько буквально воспринимает фразу «Начнем завтра». Студенты факультета боевых офицеров, бойцов металл и тяжелого вооружения пробегают 2 километра с грузом в 20 килограмм. Остальные – груз в 10 килограмм и 1 километр. Те, кто опоздал на сбор, удваивают это расстояние. «Вы не будете завтракать, пока не закончите!» «Вперед! Бегом!» Те, кто играл в покер, чуть не свалились на месте, когда выслушали приказ массы. Они только что были выброшены из кровати электрическим током, а некоторые даже не успели заснуть. И теперь им пройдется пройти через такую интенсивную тренировку. За основными строениями зоны Б располагалось большое открытое поле, а сумки с грузом уже были подготовлены и лежали там. «Сэр, можно ли использовать силу ядерного генома?» – спросил ш и л е н Масса бросил на него суровый взгляд, от которого у парня волосы встали дыбом. «Нет», — равнодушно ответил инструктор, после чего развернулся к основной группе и закричал. «Начинаем бежать! Вперед!» Ученики неохотно разобрали сумки и приступили к тренировкам. Яркие прожекторы с большой высоты освещали все поле, создавая ощущение наступившего дня, что только сильнее выматывало студентов. «Масса?» стоял посреди поля с длинным электрическим тазером, чтобы гарантировать, что любой упавший от усталости студент получит хороший заряд бодрости. «Это не наказание», — думал Масса. «Это просто хороший будильник». К этому моменту все давно поняли, насколько наивными они были, когда ожидали легких тренировок. Но это было лишь начало. Основная подготовка направлена не только на улучшение их физического состояния, но и на то, чтобы превратить этих расхлябанных студентов в настоящих солдат с железной дисциплиной. Хотя Масса был приятно удивлен, когда сразу пять студентов вовремя среагировали на сигнал тревоги, он также смог почувствовать, что основная масса этих детишек была просто бесполезным грузом. Студенты быстро растянулись на три группы, и в первую вошли только шесть человек. Ван Дун, Ма Ся Ору, Ван Бэнь, Сао И, Ху Ян Сюань и Апач. Вторая группа оказалась самой многочисленной, а третья состояла только из двух девушек – Руми и Сидии. Обе девушки были измотаны после тяжелого дня и еще не успели прийти в себя. И вот этим двум девушкам изо всех сил приходилось догонять вторую группу. Разве жизнь могла сыграть с ними еще более скверную шутку? Студенты первой группы без проблем выполнили задания. Они не только хорошо отдохнули, но и ранний подъем уже давно вошел у них в привычку. Именно поэтому такая тренировка показалась им не сложнее обычной прогулки по парку. И они без труда выполнили приказ. Закончив упражнение, они сразу вернулись к массе. «Очень хорошо. Вольно». Масса перевел внимание на тех, кто все еще продолжал бегать. Похоже, некоторым из них требовалось серьезное укрепление.